Вся семья вместе, так и душа на месте. 20 июля – день почитания предков. В каждой русской деревне есть такой праздник, что собирает в дедовские гнезда разлетевшихся по городам и весям неразумных детей. Здесь это Ильин день, благо приходится на разгар лета. В старых деревнях его отмечают по-старому. июля. 20 в селе По-Новому, 2 августа. Таким образом, получается целых две недели праздника, во время которого население района увеличивается чуть ли не вдвое, полнятся дома городскими гостями. В старинных селах, богатых самобытной историей, люди оберегают от забвения вековые обряды и традиции. Вот и в доме майной старшей тетки Фани нынче тесно. Не успели гости ступить на порог, как хозяйка со словами «Не было ветру, да навеяло, не было гостей, да наехали», поднесла каждому ковш своего знаменитого темного, пенистого, сладко хмельного тягучего пива. С детства маю завораживал вид корчаги, в которой это пиво варили, запах сусла в свой срок, спускаемого из нее, Вкус солодовых корочек, остающихся на стенках корчаги, что доставались как лакомство детям. Трекратно расцеловавшись с тетушкой, Майя от души и досыта приложилась к ковшу, передав ополовиненной детям, обняла двоюродных сестер, братьев, племянников. «Полон дом гостей». «Вот и слава богу! Все в сборе! Давайте-ка к столу!» — радушно пригласила гостей тетушка. «Вот это семья! Человек пятнадцать уселся за стол, уставленный стрепнёй, рыбником, шаньгами, колобами со сметаной. Три сестры собрались в доме старшей со всеми детьми и внуками. Майя очень любила сестер своей матери, особенно старшую Фаню. Женщину дородную, строгую, Несмотря на солидный возраст, Все еще красивую, с тяжелой косой, Гордо оттягивающей голову. Да и младшие не подкачали. Да ныне хороши собой. В смуглости и тихости средней тетушки Нины Чувствовалось что-то утонченное, крестьянское, Неспроста же она стала офицерской женой И полжизни прожила за границей. «Мама Майи!» удалась фигурой и удалью. Подросткам еще, попав на лесозаготовки, не пропала, выучилась и поныне в своем лесном поселке слыла красавицей и гордячкой. Тетушка Фаня покидала родную деревню только во время войны. Гоняли на оборонные работы. Всю жизнь оберегала родовое гнездо, родительский дом. Сельчане почитали ее, И родня в ней души не чаяла, в дом съезжались с удовольствием. Столько любви и участия окружала Майю в застолье, что горечь от невыясненных отношений с Виктором испарилась сама собой. А ведь дом его рядом. Но чувство вины, боязнь натолкнуться на непонимание, останавливали ее от визита к нему. «Потом, когда гости разъедутся, схожу», — думала Майя. И они с двоюродной сестрой Юлькой, подружкой детства, что приехала всего на пару дней, пошли на речку, где и провели остаток дня, бродя по воде и удивляясь, что можно добрести до самой середины. А в детстве, в детстве река была такой широкой, такой глубокой, что другой ее берег казался другой страной. Бродили и горевали о женской судьбе. Майя, вот так нелепо, После десятилетнего вдовства начала вояж к новому замужеству. А у Юлии и того грустнее. Все при ней, и муж, и неоспоримо замечательная внешность, и удачно сложившаяся карьера. А счастья нет. А может, они слишком много хотят от жизни? Юлия, выслушав историю Маи, уговорила познакомить с Виктором. «Завтра, — пообещала Майя». И, взявшись за руки, они поврели берегом к дому. Там, на крылечке, прислонясь друг к дружке плечами, сестры пели песни своей молодости. Красивые, нежные, грустные русские песни. Подсев к ним, девчонки подхватили. «Куда бежишь, тропинка милая? Куда ведешь, куда зовешь?»